Глава 15 -я. Темница встретила тишиной. Нужную клетку и она нашла сразу, только возле нее горел одинокий факел. Осторожно, прижимаясь к противоположной стене, она заглянула в камеру и ахнула. На полу в луже крови валялся Вейлин. Кроме брюк, на нем не было никакой одежды. Все его тело покрывали царапины и синяки. Один глаз заплыл а нога лежала под странным углом. Радовало лишь одно. Пленник, хоть и тяжело, но дышал. — Боги, Вейлин! Что они с тобой сделали? Позабыв о недавнем страхе, она подбежала к решетке и просунула руку сквозь прутья. Но Вейлин находился слишком далеко. И дотянуться до него никак не получалось. Проклятие! Все ее лекарства окажутся бессильны, пока между ними такое большое расстояние. «Вейлин!» — прошептал Иона, стараясь не шуметь. «Вейлин!» Единственной реакцией на ее зов стал болезненный стон, сорвавшийся с губ пленника. Но его глаза по-прежнему оставались закрыты. «Вейлин!» Он так и не очнулся. В отчаянии девушка прижалась к решетке. Рукав накидки сполз, обнажив побледневшую метку. Вспомнив о случившемся в зале, Иона вытянула правую руку вперед так, что почти дотронулась кончиками пальцев до мужского торса и приказала. «Проснись — Проснись! Вейлен тут же распахнул глаза. Попробовав резко вскочить, согнулся пополам от накатившей боли. Испугавшись, что на его крик сбегутся стражники, Иона вновь подняла руку. — Прошу, потише! Вейлин послушно сел, стараясь производить как можно меньше шума. Медленно окинув взглядом темницу, остановился на Ионе. «Красивая сорочка, дитя Дианкехт. Не понимая, о чем он говорит, Иона посмотрела вниз и покраснела. От резких движений ее одежда задралась, открыв взгляду Вейлина большую часть ее ног. Одернув сорочку и для верности прикрыв тело накидкой, она произнесла. У нас мало времени, поэтому отвечай, кто ты такой и опасен ли для меня? Прежде чем он успел открыть рот, и она добавила: Учти, в конце ответа я проверю твои слова. Если соврешь, прикажу тебе снова заснуть. А я уйду и больше не вернусь. Не знаю, как оно работает. Она потрясла рукой с меткой в воздухе. Но пока что ни разу не подводила. А ты жестокая. Вейлен откинул голову, опираясь на стену. «И это, — говорит мне, — тот, кто превратился в огромного кровожадного волка и напал на кучу людей?» «В ликана!» «Что?» — непонимающе нахмурилась она. «Ликаны!» — задумчиво протянул Вейлин, как будто вспоминал. «Это проклятые люди с душами волков. Мы сильнее, быстрее, выносливее людей. Лишь одного у нас нет — свободы. Мы?» — уточнила Иона. Все те люди, в нападении на которых ты меня обвинила, они тоже ликаны. В неверии она воскресила в памяти образы мужчин, которые стояли вокруг круглого стола в зале Белого дуба. Выглядели они обычными людьми. Неужели все они были ликанами, волками? — И нет, для тебя я не опасен. — Клянусь, — ответил Вейлин на ее второй вопрос. Где-то в глубине души Иона чувствовала, что он не врет. Да и в случае чего между ними была чугунная решетка. — Это странно, — задумчиво произнес Вейлин, проводя кончиками пальцев по тонкой черной полосе на шее, оставшейся на его коже после обряда. — Здесь все странно, — тихо отозвалась Иона. Какую именно из дюжины странностей ты имеешь в виду? — Все, что рассказал тебе сейчас, — Я не знаю, откуда мне это известно. Я будто блуждаю в тумане, изредка натыкаясь на обрывки воспоминаний. Иона вздохнула, устроилась поудобнее возле прутьев и подтащила к себе сумку с лекарствами. — Подвинься сюда. За что тебя так избили? И кто? Стараясь не тревожить руку, Вейлин сел спиной и позволил ей осмотреть повреждение. — Откуда ж мне знать? Я очнулся только, когда ты повелела. Иона достала моток чистой ткани и отрезала часть ножом. Привычными движениями она смочила бинт зеленоватой жидкостью из одной из клянок и прикоснулась к краям самой большой раны. Вейлин зашипел, но не отстранился. Что произошло в зале вчерашней ночью? Последнее, что я хорошо помню, как на меня попала твоя кровь. «Предполагаю, что после этого я обратился». «Предупреждая твой вопрос», — произнес он, когда Иона открыла рот, чтобы расспросить. «Нет, я не знал, что я ликаны, что произойдет». Начал вспоминать уже после обращения. «Зачем ты напал?» «Я не нападал. В волчьей форме я как будто заснул, а потому не мог контролировать его действия». Я все еще был где-то там, на задворках сознания. Но все, что произошло, сотворил зверь. — Ты словно бугул нос? Мама рассказывала мне о них. Примечание. Бугул нос — ночные чудовищные создания из бретонских мифов. По легенде, бугул нос похожи на человекоподобных прямоходящих волков, поэтому их нередко связывают с оборотнями, но иногда с духами. И невероятно уродливы. Конец примечания. — Эй, только что ты невероятно ранила мою самооценку. Я привык считать себя красивым. В ответ на его шутку Иона сильнее надавила на бинт, и Вейлин охнул. Закончив со спиной, Иона велела ему вытянуть руку. — Как это работает? Она подняла руку с красной меткой на свет. — Почему я могу тебе приказывать? «Помнишь, я говорил, что ликаны не свободны». Дождавшись ее кивка, Вейлин продолжил. «Среди моих воспоминаний есть одна легенда. Правдива она или нет, понятия не имею». И он вздохнул, и не прерывая своего занятия. Неделю назад, услышав от кого-то слова о старых сказках, она развернулась бы и ушла. Но теперь, когда перед ней сидело живое подтверждение существования магии, И она лишь кивнула, тем самым показывая, что слушает. В легенде говорилось о том, что предки ликанов, когда еще были настоящими волками, мучаясь от голода и холода, напали на женщину, которая молилась богам в священной роще. Боги разгневались и в наказание прокляли нашу кровь. С тех пор ликаны обязаны всегда быть рядом с потомками той женщины а некоторые из них становятся защитниками для детей ее рода. Рода, который с тех пор находится у власти. — Но я не знати, Вейлин. Я родилась в деревне. Он резко повернулся к Ионе и внимательно на нее посмотрел. — Это странно, но... — В любом случае... Он прислонился лбом к прутьям клетки. — Похоже, кто-то провел обряд, и отныне мы с тобой связаны. Я теперь твой защитник. Вильям, как их еще называют. Мой Вильям. Иона произнесла слово вслух, словно в попытке осознать его значение. Твоя воля отныне определяет мой путь, Иона. Вейлин неотрывно смотрел ей в глаза. Скажешь сражаться, и я кинусь в бой. Скажешь молчать, и я не произнесу ни слова. А скажешь умереть... Лицо уэйлена находилось так близко, что она могла видеть, как радужка его глаз с каждым сказанным словом превращается из серой в золотистую. Впервые с момента знакомства он был настолько серьезен. И она почувствовала, как ее сердце забилось где-то возле горла, а к щекам прилила кровь. — Хватит, — перебила она, — не произноси таких ужасных слов. — Как пожелаете, госпожа. Вейлин буквально за секунду вернулся к шутливой манере общения, а Иона вновь поморщилась от этого обращения. Еще сотня вопросов роилась у нее в голове, но с губ сорвался лишь один. «Лорд Кайден считает себя чудовищем, Вейлин. В любой момент он может отдать приказ и его солдаты... Что же делать?» Вейлин резко замер, медленно повернул голову к Ионе и прошептал. — Повтори еще раз. — Имя. — Лорд Кайден. Услышав ответ, он резко схватился за голову. Вейлин старался сдерживать крики, но производимый им шум был слишком громким. На лестнице в конце коридора послышались шаги, от чего иона в панике вскочила. — Живо в соседнюю камеру! — прошептал Вейлин, сжимая зубы от накатившей боли. — Заруйся в солому и не двигайся! Последовав совету, она прижалась к полу, накрылась соломой и замерла. Звук шагов приблизился. — Я ж говорю, точно слышал тут что-то... Охранники прошли мимо камеры, где пряталась Иона. — Да показалось тебе все. Остановившись возле решетки Вейлина, они резко замолчали. — Лорда! — прокричал первый охранник. — Зовите лорда! Пленник очнулся! Спустя четверть часа Кайден в сопровождении стража спустился вниз по ступеням. За ними с настороженным видом следовал Атти. К тому моменту, как они прибыли в темницу, головная боль утихла, и Вейлен сидел у стены камеры, хмурым взглядом из-под лоби, рассматривая молодого лорда и его свиту. — Наконец-то очнулся! Помню, у недавнем нападении Кайден держался от прутьев решетки на расстоянии пары шагов. — Кто ты такой? Как тут оказался? — Какой важный гость, — пожаловал в мою скромную обитель, — насмешливо произнес Вейлин. — Простите, мой лорд, не смогу вам поклониться и вылезать ботинки. Похоже, ваши друзья немного перестарались с приветствием. Он жестом указал на раненую ногу. — Да как ты смеешь так разговаривать с господином? — Взвился один из стражников, ударяя мечом по решетке. Та в ответ жалобно загудела. Стоявший позади Атти в изумлении поднял брови. Опытный ликан старался не показывать, но он опасался нового пленника. Еще ни одному из них не удавалось превратиться полностью и сохранить рассудок. Быть может, этот беловолосый парень сошел с ума? Другого объяснения его поведению в разговоре с господином Атти не видел. А еще этот знакомый запах, что щекотал ноздри с самого их прибытия. «Тихо — Тихо! — голос Кайдена выдал плохо скрываемую ярость. — Кажется, у нас тут завелся шутник. Посмотрим, как ты заговоришь с парой серебряных стрел в боку. — Серебро! — прошипел Вейлин и попробовал подняться на ноги. С третьей попытки ему это удалось. — Так вот, почему мои раны совсем не заживают. А ты неплох, лорд. Только вот я больше люблю золото. Благороднее смотрится. Их разговор слушала затаившаяся в соседней камере Иона, Солома кололась и пахла просто ужасно, отчего она старалась не глубоко дышать. Проклиная Вейлина за дерзкий язык, она вдруг уловила движение рядом со своей левой ногой. Нечто мягкое и теплое ползло вдоль ее оголенной конечности, пиваясь маленькими когтями в кожу. Изо всех сил, сжав губы, Иона подавила желание закричать. Принесите мне лук, велел Кайдан. Буквально через минуту он держал в руках лук и колчан со стрелами. Посеребренные наконечники сверкали в свете факелов, не предвещая ничего хорошего. «Предлагаю нам начать все сначала». Кайден поднял лук, проверяя натяжение тетивы. «Я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Все просто, правда?» «Но есть подвох». Он хищно улыбнулся. «За каждую дерзость я буду выпускать в тебя серебряной стреле. «У тебя...» — заглянув в колчан, он пересчитал стрелы. «Четыре попытки. Советую хорошенько обдумать свои слова, волк». «Не глупи, парень», — впервые подал голос Атти. «Отвечай, если хочешь жить». «Послушай моего доброго друга Вейлин», — Кайден вложил первую стрелу. «Итак, кто ты такой, как попал в мой замок?» «Боюсь, это сразу два вопроса, мой лорд». Вейлен склонил голову на бок, изображая задумчивость. Его глаза опасно сверкнули красным, пока он не спеша подходил к прутьям. Но, на ваше счастье, на оба у меня имеется один ответ. И тут Вейлин смачно плюнул смесью крови и слюны прямо в лорда. Тот от неожиданности отпустил тетиву. Серебряная стрела просвистела рядом с рукой Вейлина, оставив на плече неглубокую рану и заставив его зашипеть от боли. «Да как ты!» — в ярости вскричал Кайдан. Вторая стрела оказалась точнее и попала Вейлену в плечо. Он застонал и что-то пробормотал себе под нос. «Что ты там бормочешь?» Осмелев от вида ослабленного пленника, один из стражников подошел слишком близко к решетке и тут же поплатился. С огромной скоростью Вейлен скочил с пола, подбежал к прутьям и, высунув руку, свернул бедолаге шею. Вейли опустил руку и, слегка пошатываясь, вновь отошел в глубину клетки. Там он резко выдернул из плеча серебряную стрелу. — Я говорю, чтобы ты убрал свои детские иголки. Щекотно. После еще двух выстрелов Кайден понял, что боль не заставит Вейлина говорить. Тогда он решил сменить тактику. — Сдается мне, наш друг ничего нам не скажет, Атти. Он скрестил руки на груди. — Придется поспрашивать Иону. Думаю, она будет гораздо сговорчивее. Услышав свое имя, Иона тихо вздохнула. Этот звук, неслышный для обычного человека, привлек внимание отца и не остался незамеченным для самого Вейлина. Лихорадочно соображая, он произнес. — Не думал, что ты опустишься до такого, Кай. Отец был бы разочарован. После этого в подземелье наступила полная тишина. Кайден неверяще уставился на Вейлина и, желая убедиться в реальности произнесенных им слов, спросил. — Как? Как ты меня назвал? Атти медленно сделал два шага по направлению к клетке и всмотрелся в пленника. — Рейган, это ты? Ты жив? — Пока что. Рывком вытащив еще одну стрелу из своего тела, Вейлин поморщился от касания плоти с серебром. В этот момент на лестнице раздался топот ног, и в помещение торопливо вошел Агро. «Господин, простите, что вмешиваюсь!» Он поклонился Кайдену. «Но ситуация срочная. Ваша гостья...» «Что с ней, Агро?» Позабыв о Вейлене, лорд резко повернулся к начальнику стражи. «Что? Она пропала, мой лорд. Ее нет в комнате». Тристан уже ее ищет!» Не теряя времени, Кайден направился к выходу из темницы. Перед тем, как вступить на лестницу, он повернулся к Вейлину и предупредил. «Это еще не конец!» Стража последовала за ним. Вскоре у клетки остался только Атти. Все это время он, почти не моргая, с абсолютно нечитаемым выражением лица, изучал пленника. Когда шаги стражников по лестнице затихли, Атти, не сводя взгляда с Вейлина, наклонил голову и громко проговорил. «Выходи, девочка, я знаю, что ты здесь». Поскольку прятаться больше не осталось причин, и он осторожно выбралась из своего укрытия. Наблюдая за ней, Атти заметил, что, осознанно или нет, но девушка старалась держаться подальше от него и поближе к клетке Вейлина. «Как долго ты знал, что она здесь, Ати?» — поинтересовался пленник, пинком отправляя обломки стрел в угол камеры. «Почти сразу. Меня привлек запах. Но убедился я, только когда заметил это». Наклонившись, он протянул руку в соседнюю с Вейлиным камеру и извлек оттуда сумку с лекарствами. «Похоже, лорд был очень занят и не заметил такой очевидной оплошности. Вам повезло». — Выглядишь ужасно, — сообщила Иона, глядя на Вейлина. — Из-за твоего длинного языка все мои труды впустую. — Прости, не смог удержаться. Он виновато запустил пальцы в спутанные волосы и охнул от боли в боку. — Где же тут у меня? — не теряя времени, Иона залезла в сумку и протянула ему одну из склянок. — Выпей. Не вылечит, но поможет от боли. — И как ты еще стоишь на ногах в таком состоянии? Как говорил один не слишком мудрый человек, лежать можно только в кровати с девкой, да на погребальном костре. — слова Брэна! Боги, ты и впрямь, Рейган! Атти невольно сделал шаг к клетке, сравнивая стоящего перед ним человека с собственным братом. Чем дольше он смотрел на Вейлина, тем сильнее прожался. Как раньше не обратил внимания на столь очевидные сходства. Резкие скулы, выступающий подбородок, острый, словно оценивающий все вокруг взгляд. Но главное — та самая дерзкая ухмылка, которая часто играла на лице Брена, Сейчас украшала лицо совершенно другого человека. — Я бы сказал, что рад тебя видеть, Рейган! — Ати скрестил руки на груди. — Но при таких обстоятельствах это стало бы ложью. — А тебе, — он указал на Иону, — нужно уходить отсюда! Слышала ведь, что Тристан уже ищет тебя. И, поверь, он найдет. Он сделает что угодно, чтобы угодить своему покровителю. Вряд ли Кайден обрадуется, когда найдет тебя здесь, в обществе пленника. Уходи, пока стража занята твоими поисками. В другой части замка. Я... я могу сказать, что мне стало плохо, и я искала целителя Дермонта, чтобы попросить у него трав от головной боли. Его покоя недалеко отсюда. Дождавшись кивка Ате, она в последний раз взглянула на Вейлина и убежала наверх. «Стой! Иона, стой!» — прокричал ей вслед Вейлин, но она уже не услышала, стремясь покинуть темницу. Он в гневе повернулся к Ате. «Ты ведь не думаешь, что ей поверят?» «Даже если нет, сейчас Кайден ничего ей не сделает, поверь мне». «Что ты имеешь в виду?» Как тебе удалось так долго жить за стенами, Рейган, и сохранить разум? — вопросом на вопрос ответил Атти. — Это долгая история. Скажу лишь одно. Боюсь, мой путь не подходит другим ликанам. А с недавних пор и мне самому... — указал он на черный рисунок вокруг шеи. — Значит, ты не сможешь вновь уйти? — Чувствую, что не смогу, — покачал головой Вэйлин. Я теперь Вилли Матти. «Кто, как не ты, должен знать, что я испытываю?» «Мне жаль. Я думал, из-за того, что связь создалась в столь позднем возрасте, она будет слабее. Но с тобой все мои представления о леканах рассыпаются в пыль», — усмехнулся, сядь, глядя на него. Между ними оставалось еще множество вопросов. Годы недосказанности и недоверия, какое обычно возникает при встрече с незнакомцами. Однако в глубине души оба были рады спустя столько времени вновь встретить родственную душу. — Сейчас я должен уйти. — Ати повернулся к выходу. — Но я постараюсь вернуться к тебе, как только смогу. — Тебе лучше бы поторопиться. Сомневаюсь, что я здесь надолго, — проговорил Вейлен, глядя вслед удаляющемуся мужчине.